602. -е. Матерь Агни-йоги. Для того, чтобы общение состоялось, надо всегда приносить нечто с собою, иначе не к чему приложить.